«Товарищ, очнитесь! Нужно уходить отсюда!» Меня кто-то тряс за плечо, приводя в чувство. Я открыл глаза, обнаружив себя лежащим посреди улицы. Дом слева был разрушен и осыпался на дорогу грудой битых камней. В городе истошно ревела сирена, а в предутреннее небо били лучи многочисленных прожекторов. «Где я? И что случилось?» Едва шевеля пересохшими губами, спросил я у немолодого мужчины в офицерской форме, который тащил меня за шиворот по асфальту. «Бомба в дом попала. Вас не задели, товарищ майор. Просто контузия. Жить будете?» Я ничего не ответил. Провел рукой по лицу и обнаружил кровь ровно в том месте, где у меня было ранение, полученное во время боя с демоном в храме. Из правого уха также текла кровь. Видимо, была повреждена барабанная перепонка. «Сержант, сюда! Бери, ребят! Майора уносите прочь!» — крикнул тащивший меня капитан. Ко мне быстро подбежали четверо молодых бойцов, закинули оружие за спину и, взяв за руки и ноги, понесли прочь с улицы. Я повернул голову и увидел нескольких убитых, разбросанных взрывом, все военные. Гражданских видно не было, но город не спал. Судя по зареву над головой и многочисленным столбам дыма, горели крыши домов. В истине-черном небе то тут, то там предутренний полумрак разрезали строчки трассирующих боеприпасов. Где-то в воздухе один за одним раздались несколько взрывов, и тяжелые самолеты, подбитые с земли средствами противовоздушной обороны, Начали падать на жилые дома, оставляя следы черной гари позади себя. Сирена ревела, не переставая, слышалась стрельба. Меня оттащили ко входу в бомбоубежище, находившееся в подвале жилого дома, и спустили вниз по лестнице в небольшую комнату, в которой сидели около полутора десятков женщин и детей. Истошно кричали напуганные взрывами младенцы Кто-то молился, кто-то причитал. Люди выглядели сильно напуганными. Солдаты положили меня на пол на быстро подложенное кем-то одеяло и убежали прочь на улицу, тушить пожары вместе с отрядами гражданской обороны. «Зажигательные! Людей отправь туда! Крыша горит!» — крикнул кто-то неподалеку. Мужской голос эхом отразился от стен коридора, и дверь захлопнулась. Я попытался сесть, но мне не дали. Женщины начали успокаивать меня. Кто-то поднес ко рту фляжку с водой, которая ледяным потоком устремилась в раскаленное пересохшее горло. Стало немного легче. «Врач есть?» — спросил кто-то рядом со мной. «Да, я медсестра» ответила немолодая женщина, которая уже осматривала меня. «Как самочувствие? Где болит?» «Голова болит», — ответил я, чувствуя неприятную тянущую боль справа. «Но это понятно, контузило. Что-то еще беспокоит?» «Нет, кожу посекло, но незначительно». «Ничего, оголенные места обработаем спиртом, когда бомбежка закончится. Несрочно и несмертельно». «Вам повезло, надо отметить». «Где я вообще?» «Подвал дома на Маховой. Пересечение с Пестоля». «Ясно. Петербург». «Ленинград», — поправила медсестра. «А год сейчас какой?» «Сорок второй». «Вас знатно контузило, видимо, раз такие вопросы задаете, товарищ майор», — улыбнулась она. «Как вас зовут, хоть помните?» «Не помню». Ответил я, потому как попросту не знал. И почему меня кинуло именно в это тело тоже. Ощупал руками одежду. Обнаружил на поясе клинок. Арбалета, сферы и канглинга со мною не было. Я забеспокоился. Не дай бог потерял. Что же будет тогда? Подумал я. Из какого подразделения тоже не помните, я полагаю? Нет, ничего не помню. Со мной рюкзак был. «Да, вот он!» Медсестра протянула мне испачканный в пыли и извести армейский рюкзак. Я быстро расстегнул его и сунул руку внутрь. Все необходимые вещи были внутри. Я облегченно вздохнул и смог, наконец, расслабиться. Хотя мне по-прежнему было интересно, почему меня закинули в блокадный Ленинград именно таким образом. А прислушавшись к ощущениям, я, наконец, понял – В воздухе ощущалась паника, страх смерти, безысходность и тоска миллионов людей И по тысяче человек погибает ежедневно, по большей части от голода Эти эмоциональные миазмы породили какую-то тварь, пришедшую из чертогов ада в демоническом обличии в наш мир И моя задача – найти ее и обезвредить На улице раздались еще несколько взрывов Похоже, последние летевшие в звеньях самолеты опустошали бомболюки над жилыми кварталами. Один разрыв произошел где-то совсем рядом. С грохотом пришли вибрации стен, внутри подвала раздались испуганные возгласы, а с потолка посыпалась пыль с цементом и песком. Нам сильно повезло. Если бы одна бомба взорвалась чуть ближе, подвал могло завалить обломками дома и он стал бы братской могилой для полутора десятков людей, половина из которых дети. Спустя несколько минут все стихло, и железная дверь в подвал отворилась. На пороге стоял солдат с ППШ, за ним еще двое. «Бомбардировка окончена, можно выходить», сообщил он и стал помогать людям подниматься вверх по лестнице. Меня подняли две женщины, и я также поплелся на выход шел последним. «Товарищ майор, вы как?» – спросил солдат. «Жить буду. Как там дела наверху? Пожары тушим, армия и гражданская оборона. Разбомбили, твари, несколько домов. Я видел, ПВО работало недалеко отсюда. Да, удалось завалить спиток бомбардировщиков. На дома попадали три штуки, но не очень критично». Стрелки старались примерно предугадать, чтобы людей не поубивало. Сейчас на места падения бойцы отправлены, завалы разбирать. Но лучше так, чем немцы весь бомбовый запас на город скинут. Солдат помог мне выбраться на улицу, придерживая за руку. «Товарищ майор, вас сопроводить?» «Да я даже не знаю, куда мне идти. Я не помню ничего», — ответил я. «Занимайтесь своим делом, я постараюсь сам». Я вышел на дорогу, местами заваленную обломками кирпича, осколками битых стекол и рваным кровельным железом. В обе стороны по улице ездили грузовые автомобили и машины санитарных служб. Люди с оружием и в военной форме разгребали завалы. Мне нужно было добраться до спокойного места и прощупать пространство. Мои органы чувств включая интуицию и восприятие потоков в невидимом слое пространства обострились. я наконец пришел в себя и тут же почувствовал как на меня накатывает знакомая боль, которой подмешивается неприятное чувство страха, а тело начинает гореть. Мне нужно было заканчивать здесь как можно быстрее. я чувствовал, что мое сознание уже тронуто сумасшествием и времени осталось очень мало добравшись до тихого места в небольшом сквере я присел на потертую скамейку и закрыл глаза тихий гул в моих ушах постепенно стал нарастать я почувствовал как пылают мои щеки и начинают слезиться глаза что то давило на меня внутренним взором я обнаружил клубящийся туман уводящий куда то в подворотню и пошел следом за ним кто подавал мне знак Тот, с кем я должен был встретиться, или кто-то, кто сопровождал меня все это время. Мария так и не проявилась, хотя я ее и не звал. Невидимый след завел меня в тупик и нырнул в канализационный люк. Я понял, что мне придется спускаться под землю. Оглядевшись, чтобы убедиться, что за мной никто не наблюдает, я кое-как приподнял тяжелую крышку люка, И спустился по ржавым металлическим скобам в кишку под городом, моментально оказавшись в воде по щиколотку. Из темноты слышался гул и пахло канализационной сыростью и плесенью. Я порылся в сумке и извлек наружу офицерский фонарик РККА с двумя сменными светофильтрами, красным и зеленым. Ничего другого, более подходящего, в моем снаряжении не было. Пройдя еще немного вперед по трубам, я отследил направление шлейфа тумана, и через несколько минут он вывел меня к другому люку, значительно более старому, изготовленному явно не в советский период. Строители канализации под городом не могли не знать о его существовании, это точно. Поднявшись по металлической лестнице, я уперся плечами в люк и надавил изо всех сил. Металлическая крышка нехотя поддалась и приподнялась. Я повел плечом вперед, чтобы уложить люк на пол чуть в стороне от пазов, а затем сдвинул его руками, перемазавшись в грязи и ржавчине. Оказавшись снаружи, я обнаружил себя в темном помещении с каменными сводами. Слева и справа стояли саркофаги из мрамора, в стенах также были углубления в которых лежали замотанные в трепье человеческие останки, судя по всему, очень старые. Похоже, что я оказался в крипте под каким-то храмом. При этом я совершенно не представлял, где этот храм мог находиться, потому как, блуждая, пусть и недолго, по туннелям канализации, я напрочь утратил ориентацию в пространстве. В тишине усыпальницы... Я внезапно услышал очень слабый звон в дальней части комнаты. Затем звон повторился, будто что-то ворочалось в углу, закованное в металл. Я направил в угол свой фонарик и увидел огромное бесформенное существо с раздутыми руками и ногами и уродливой головой, закованное в цепи. Существо лежало в углу, обмотанное толстыми металлическими путами. И просыпалась, видимо, почувствовав мое приближение. Я подошел чуть ближе и заметил кровоточащие раны от цепей на раздутом теле твари. Похоже, что чудовище стремительно росло, увеличиваясь в размерах. Тварь открыла глаза, уставившись на меня, и попробовала пошевелиться, но сделать рывок у нее не получилось она была намертво прикована к торчавшим из стены петлям оторвать которой было физически невозможно а, -а, -а все таки пришел прохрипело чудовище сверля меня красными злобными глазами голоса не соврали мне затем тварь принюхалась ты привел сюда марию эту падаль Я почувствую ее смердящий удушливый запах даже через тысячу лет. «Выйди на свет, подлая гадина!» — проревел монстр. «Мария?» — удивленно спросил я, и спустя мгновение возле меня материализовался образ моей незримой знакомой. Затем она обрела окончательную форму и легко и неслышно ступила на каменный пол. «Да, я здесь» мягко сказала она. Затем подошла к лежавшему на полу существу и внимательно осмотрела его. «Давно не виделись, обаддон Отвратительное тело ты себе выбрал для воплощения. Впрочем, как и всегда. Обаддон демон войны и разрушения. Один из его аспектов пришел сюда во время страшной опустошительной войны в город, наполненный ужасом и горем. Он и откормился в этих подземельях, кем-то прикованный цепями под храмом, — подумал я, разглядывая тварь. «Жаль, что я прикован к стенам этого омерзительного храма», — прорычал бадон «Иначе разорвал бы тебя на части. В каком виде ты бы ко мне не пришла? Хорошо тебе тут? Собирать жизненные силы тысяч уходящих каждый день душ? Хорошо». «Даже не представляешь, насколько...» Демон зловеще засмеялся. «Люди, безмозглые марионетки, убивают друг друга, питая меня и моего хозяина силой. Смешно. Я вынуждена сообщить тебе, что твой пир окончен. Я понял это и без тебя. Но мы встретимся снова, не единожды. В другом обличье, в другом месте». «Когда-нибудь я порабощу тебя, тварь!» Мария повернулась ко мне. «Он беспомощен. Прикончи его и забери осколок его поганой души. Я извлек из ножен меч и подошел к демону, лежавшему бесформенным куском мяса и костей в углу и смотревшему на меня своими злобными, внимательными глазами. «Прежде чем ты нанесешь удар, я скажу тебе следующее» медленно произнес демон, не сводя с меня глаз. «Я знаю эту тварь очень давно, не одну тысячу лет. Ее подлости позавидовал бы любой из Нижнего мира. Ее называют Мария Палач. Вспомни об этом, когда придет час». «О чем он говорит?» — спросил я, повернувшись к своей спутнице. «Демонические отродья слеплены из лжи и обмана. Не слушай его и бей, что бы он ни говорил», — ледяным тоном ответила она. Абадон убрал руки с груди, обнажив свое сердце для удара, и я тут же пронзил его мечом. Чудовище дернулось и моментально затихло, испустив дух. Оранжевый поток ринулся из раны наружу. Я захватил его хрустальной сферой, которая настолько сильно раскалилась в моих руках, что мне стало нестерпимо горячо держать его оголенной кожей. А затем случилось то, через что я уже проходил несколько раз. Поток остаточной демонической энергии, не попавший в сферу, прилип ко мне, окутав меня мелко вибрирующей вуалью. Тело насквозь прошило разряд, меня начало трясти изо рта поползла пена словно при эпилептическом припадке я попробовал закричать но не получилось голосовые связки отказывались воспроизводить звук выдавая наружу лишь сип и свист затем вибрации спустились чуть ниже к груди и я упал на землю через несколько секунд все стихло расскажи мне все тихо прошептал я мария подошла ко мне «Тебе пора возвращаться». Я оказался дома посреди ночи, совершенно обессилевший морально и физически. Меня буквально выбросило в привычное мне пространство и время неподалеку. Я кое-как добрался до квартиры. Точнее, практически дополз до нее. Боли, судороги, жжения стали моими неизменными спутниками. После расправы над Абадоном... Я к тому же начал слышать голоса: те самые голоса, которые оповестили демона о моем присутствии. Многоголосица женских, мужских, молодых, староческих голосов переплеталась в постоянный шум и гомон. Я не мог скрыться от них никуда. Шепот или приглушенные далекие крики и стенания словно рождались внутри моей головы, атакуя мое сознание со всех сторон. «Когда ты отпустишь меня отсюда?» — говорил один. «Все умрете. Это вам за ваши грехи», — вторил ему другой, наполненный злобой. «Мне больно, больно! Хватит!» — кричал третий. «Мамочка, где ты? Я не вижу тебя!» «Ты сдохнешь, тварь!» «Сдохнешь! Сколько можно мучить меня? Что я тебе сделал? Проклинаю тебя навеки! Отче наш, и и си на небесех! Да светится имя твое, да приидет царствие твое! Отче наш, велик сатана вседержавен! Да будя велика из велик, имя твое верное и воля твоя непоколебима! Хватит! Хватит!» Я схватился руками за голову, начал биться лбом о каменную стену, пытаясь прогнать голоса из своей головы. Расцарапал себе лицо. Затем дополз до ванной и облился ледяной водой, в надежде прийти в чувство. Ничто не помогало. Я подошел к зеркалу и посмотрел на себя, чтобы попытаться понять, что происходит хотя бы визуально. Я очень изменился внешне чему поразился несказанно. В моих усталых глазах стояли слезы. Я был покинут Богом и проклят этим миром. Впереди лежал только один путь, и мое измученное лицо было тому подтверждением. Господь не дал мне права выбора, а я отказался принимать даже то, что мне было предложено в виде единственно возможного варианта. Я смотрел на свое отражение. Посеревший, раздавленный жестокой и неукротимой судьбою усталый старик, растерзанный безжалостными клыками многочисленных душевных потрясений. Еле живой снаружи и абсолютно мертвый внутри. Шепот в моей голове не стихал ни на секунду, я не знал, что мне делать. Хотелось вновь подняться на крышу, как в тот злополучный вечер, и шагнуть вниз. Но что будет дальше? Чем это закончится?» Мой взгляд пал на канглинг, лежавший на полу рядом с мечом и арбалетом. Трубка, призванная для того, чтобы вызывать духов, возможно, поможет их утихомирить. Мне эта идея показалась имеющей смысл, тем более, что хуже уже быть не могло. Я поднял живую воду с пола и извлек тяжелый и сложный звук моментально разлившийся в пространстве жилого помещения. Голоса в голове будто прислушались к вою трубки и затихли, а я облегченно вздохнул и рухнул на кровать, держа канглинг в руках. «Мария, ты здесь?» — тихо прошептал я. «Да, говори. Почему духи слышат меня? Кто и зачем сделал этот инструмент?» Она ничего не ответила. Я лишь почувствовал прохладное прикосновение нежной руки к разгоряченному лбу и погрузился в небытие. «Учитель, армия уже у порога!» — раздался голос за спиной. Древний седой старик, сидевший в позе лотоса на деревянной террасе на склоне горы над рекой и погруженный в глубокую медитацию, ответил не сразу. Ему требовалось время, чтобы прийти в себя и вернуть сознание в привычный материальный мир. «Вейш-Вей-Юан», — сказал он, — «собирай все самое ценное, что сможешь унести, и беги отсюда. Мы не сможем противостоять китайской армии. Но мы можем попытаться, учитель, дайте приказ». Молодой мужчина стоял в дверях на террасу с обнаженным мечом в руках готовый ринуться в бой в любую секунду. «Ты молод и многого не понимаешь», — так же спокойно ответил старик. «Путь Дао — это прежде всего сила Увей. Это не бездействие, это следование порядку вещей. Наше время пришло, и нам остается только бежать. Мы не будем проливать кровь в нашей обители». Они убили несколько человек в деревне у подножия лишь за то, что эти люди носили нам еду. Крестьяне выгадали для нас немного времени для подготовки обороны. Наши ворота крепкие. Мы сможем выдержать осаду до утра. Вейшви, Иоанн, мальчик мой, мы не прольем здесь кровь. Я тверд в своем решении. Беги сам и скажи остальным, пусть уходят. А вы, учитель. Я останусь здесь и встречу их. Кто знает, может, мне удастся посеять благоразумие в их беспокойных головах. Они же убьют вас, они пришли перебить нас всех. Значит, так тому и быть. Неужели мне следует бояться смерти? Смерть тела значит лишь, что дух растворится в космосе. А ты молод, тебе еще жить и учиться». Молодой Вейшви-Юан стоял, не шелохнувшись. По его лицу текли слезы. Учитель, старый упертый осел, всерьез решил окончить свой жизненный путь здесь, в стенах монастыря. «Куда мне идти теперь? Гонения на даосов не прекратятся в ближайшие годы. Пахать землю от зари до зари? Тогда зачем все это? Ты сильный колдун, пусть еще не знаешь этого». «Но ты познал многое. Уходи на север, забайхай, проповедуй учение Дао и помогай людям. В труде ты обретешь знание и мудрость. Простите меня, учитель, я словно предаю вас». Вейшвей Иоанн плакал. «Всему свое время и место, ты еще не познал главного, но все у тебя впереди. Прощай». Старик замолчал и закрыл глаза вновь погрузившись внутрь себя. Молодой Даос печально посмотрел на него в последний раз и побежал прочь к северной стене, в основании которой был скрытый лаз наружу, за территорию монастыря, уходивший длинным коридором через скальник. В эту минуту китайская армия проломила ворота и ворвалась внутрь. После я увидел мастера Вишви уже в облике зрелого мужчины умудренного опытом и пережившего многое. Когда одна картинка перед глазами сменилась другой, моему мысленному взору предстал совершенно иной человек, на вид ближе к 50 с печальными усталыми глазами. Такой взгляд обычно бывает у тех, кто слишком многое пережил и познал на своем жизненном пути». Мастер сидел на деревянной скамье внутри своего убогого жилища возле пылающего очага и смотрел на пляшущий внутри каменного круга огонь. Даос жил в юрте из палок и шкур, и быт его был предельно прост и беден. Я заметил, что правая ладонь мастера почернела от Гарри, и кожа была словно обугленной и очень твердой. «Мария, ты здесь?» — спросил я. «Да, я рядом», — послышался знакомый голос. «Где он сейчас?» Байхай, озеро Байкал. Место силы. И место очень непростое. Не каждый справится». «Значит, дошел. Немалый путь ему пришлось преодолеть. Смирение, терпение и трудолюбие. А что у него с ладонью? Почему она обуглена?» «Даосская школа черной руки». Вейшви-юан – практик. Он годами учился управлять своей силой, в том числе выпускать поток энергии через ладонь. Воздействие на тело настолько велико, что кожа начинает обугливаться. Это удар на расстоянии? Именно. Даос – прежде всего воин, даже если он абсолютно мирный по своей сути. Можно не применять, но знать обязательно. Даосские школы славятся боевыми мастерами-энергопрактиками, и он один из лучших. Изначальный потенциал? Потенциал может быть каким угодно, но если не практиковаться, толку не будет. Виоан потратил десятилетия на то, чтобы отточить навык. Хочу сказать, что европейскому уму даже осознание подобного не подвластно, не говоря уже о действии. Но все же он достиг серьезных успехов за сколько? Лет 20 на вид? Двести, сказала Мария. Двести? Удивленно переспросил я. А что тебя удивляет? Это один из сильнейших мастеров на планете. За пять или десять лет таковыми не становятся. Как он смог прожить столько? Внутренняя и внешняя алхимия и практики. Шоу-дао путь бессмертия. Слышал о таком? Не доводилось. Это комплекс мероприятий мастера энергопрактика. Даосы считали, что человек способен достигнуть бессмертия. Ну или почти. По крайней мере, даосская школа утверждает, что 900 земных лет прожить точно возможно. А нужно ли столько? Иной раз человек не знает, чем занять себя в свободное время посреди недели, а тут девятьсот лет. Устанешь жить. К этому приходят единицы, и только тогда, когда знают зачем. В юрту вошел мужчина в форме офицера русской армии и кивнул в знак приветствия. Мастер жестом указал на низкую деревянную скамейку напротив, предложив ему сесть. «Что привело вас ко мне?» Спросил он тихим и спокойным голосом. Я заметил, что Вейшвейуан отлично говорит по-русски. Я проделал длинный путь из Иркутска в надежде, что вы сможете мне помочь, сказал офицер. Моя дочь больна. Ее мучают постоянные ночные кошмары. После переезда начались очень серьезные проблемы со здоровьем и периодически она испытывает состояние иступления и гнева. «У вас есть какая-то вещь, которая ей принадлежит?» «Да, конечно». Офицер достал из сумки маленькую тряпичную куклу и протянул мастеру. Тот взял ее в руки и закрыл глаза. «Она очень непростая у вас, сильная суть. Но у большого дерева большая тень». Она снидаема злым духом, который подтачивает ее душевное и телесное здоровье. Можно ли что-то сделать? Да, попробуем выгнать его. Что бы вы ни увидели, не двигайтесь с места и не бойтесь. Мастер достал вырезанный им канглинг из небольшого мешка, шитого из волчьих шкур. Проговорил какое-то заклинание на китайском и выдохнул в трубку. Сложный многослойный звук разрезал пространство, и вслед за ним воцарилась тишина. Я видел, как к юрте со всех сторон начали стекаться темные потоки, останавливаясь у охранной границы. Юрта была очерчена по кругу, внутри которого мастер вырезал на земле иероглифы защитного заклинания. Вейшви-юан -ви откинул покрывало с клетки, стоявшей в углу и достал из нее кролика. «Он будет запирать дух в животном», — сообщила мне Мария, но я и так знал, что произойдет дальше. Мастер начал громко петь и стучать в небольшой барабан дамару, ритуальный музыкальный инструмент, сделанный из человеческого черепа. Затем указал на куклу, лежавшую подле него. Темный ручеек проник в юрту, И мастер его увидел, я это понял сразу. Он положил кролика на землю и впустил темный дух в тело животного, моментально оцепеневшего от ужаса. «Он использует животное в виде фамильяра для введения в него духа, призванного насильно через связь с личной вещью ребенка», — пояснила Мария. Мастер провел ряд манипуляций, затем перерезал кролику горло И бросил трепещущее тельце в огонь. Костер тут же взвился к потолку красными сполохами, выплевывая в дымоходное отверстие крыши сноп неестественно крупных алых искор и поток сизового дыма. А спустя мгновение вейший упал на пол, корчась от боли, и застонал. Офицер бросился к нему, но Даос жестом приказал ему сесть. Он лежал так несколько минут, приходя в себя, после чего тяжело поднялся и сел, облокотившись на опорную балку жилища. Лоб был покрыт испаренной, лицо бледно. «Что случилось?» — спросил я. Он столкнулся с темной сущностью, вынимая ее из ребенка, и не справился. Дух успел нанести ответный удар. Мастер Вейш потом долгое время восстанавливался после столь опустошительной атаки и почти полгода болел, практически не вставая с кровати. К счастью, у него были люди, которые могли о нем позаботиться. И потом он создал Ваноу, догадался я. Именно. Он наделил куклу своими чертами, создав приманку для духов, и все удары предназначались именно ей. Довольно типичная история для магов, имеющих дело с сущностями из нижних миров. Он то ли понадеялся на себя слишком сильно, то ли испытывал свой мир на прочность, нарабатывая уникальный и бесценный опыт. Но веешь получил сильнейший удар тогда. А что было дальше? А дальше он ушел пешком сначала в Москву, потом в Петербург, видя свое предназначение в помощи людям а спустя несколько десятилетий и вовсе пропал, покинув бренный мир и перейдя в другие плоскости мироздания. И Канглинг он передал кукле? Да, он был очень прозорлив и знал заранее, что ритуальная флейта пригодится в обозримой перспективе. «Какая интересная судьба», — констатировал я. «Настолько же, насколько и сложная. Чем сильнее душа, Чем больше испытаний выпадает на ее долю, тем насыщеннее на события ее жизнь. Так устроен мир. Не вижу в этом справедливости. Ты мыслишь, как человек. Ты все увидел, что хотел? Да, вполне. Тогда пришло время возвращаться. Я стоял в неизвестном мне пространстве между мирья во всеоружии, готовый к финальному рывку. То ли мое сознание, то ли окружающая действительность нарисовали передо мной мрачный коридор с колоннами, в конце которого возвышался огромный монолит из черного обсидиана, нижняя часть которого переходила в широкую и глубокую чашу. Внутри чаши находился пульсирующий алый кокон, в котором вызревало непонятное существо, скрытое от глаз тонкой розовой плеврой. Оно и было моей главной целью. «Покончи с ним. Это зарождающийся в верхнем слое демон», — пояснила Мария. «Ты уничтожил всех, до кого смог дотянуться, и это последний. Последняя фаза большой партии, решающей игры между светлыми и темными силами, борющимися друг с другом за многомиллионный город. Мечом ты прорубил дорогу к нему. Остался последний рывок. Что будет дальше? Передышка, на десятилетия. Может, на век или около того. А потом все заново, когда виток истории придет к нужной точке. Каждое столетие в нашей стране происходит нечто подобное, не так ли? По тому же сценарию. Да, начало нового столетия на протяжении всей истории этой земли сопровождалось катаклизмами. Это тоже часть плана. Часть большой игры. Даже сейчас? Время ускорилось, события начали сжиматься в точку. Но в целом да. Но зачем все это? Тебе же сказали недавно, в Горниле рождается меч. Путь преодоления – это путь развития человеческой души. Задача каждого из нас, в какой бы мерности сознания он ни находился, найти дорогу домой. И сделать это можно только через боль и потрясение. Так задумано изначально, так было, есть и будет до скончания времен. Я ничего не ответил. Боли и судороги в теле усиливались с каждой минутой. Голоса в голове продолжали шептать, говорить и кричать что-то непонятное и пугающее. Но я изо всех сил старался не обращать на них внимания превозмогая этот омерзительный букет неприятных ощущений я видел цель и отринул ненужное в сторону полной решимости я двинулся вперед сжимая в правой руке клинок а в левой заряженный арбалет я прошел почти через весь зал перед чашей к которой вела невысокая лестница вымощенная непонятного происхождения красным камнем слева и справа стояли две колонны Ну вот и все тихо сказал я, остановившись. «Не знаю, что будет дальше, но хотя бы здесь я закончу начатое». Я двинулся вперед. Из-за колонн вышли навстречу двое. Мужчина, которого я ранее не встречал, высокий и плотный, держал в руке небольшой топор с короткой рукоятью. И женщина. Ее я узнал сразу. «Здравствуй, Аделаида», усмехнулся я. Не думал, что мы встретимся именно здесь. Так сложились события, что поделать? Ответила она. Ты прошел сложный путь, но тебе не повезло. Чем же, мне интересно? Тем, что ты убил тех демонов, которые предназначались другим охотникам. Они не добрались до своих целей. И ты вобрал в себя чрезмерное количество демонической энергии и стал стремительно падать. «Скоро ты сам станешь одним из них, глубоко внутри». «Ты пришла, чтобы меня остановить?» — спросил я. Мужчина рядом молчал. Он стоял неподвижно, глядя на меня сосредоточенным взором. «Да, баланс нарушен. Я здесь за тем, чтобы не дать тебе закончить начатое и избавить от накопленного внутри зла. Очень благородно с твоей стороны». Только я никогда не бросаю дела на половине пути, особенно такие. Твое дело. В любой другой ситуации я бы сказала тебе «возвращайся назад» и отпустила во свояси если бы ты проявил благоразумие. Но сейчас твое расчеловечивание идет стремительно. Ты стремительно падаешь в глубокую яму, а я просто выполняю свою работу. Что ты хочешь от меня? «Не сопротивляйся. Сейчас все кончится. Ради твоего же блага». Я вздохнул, затем молча кивнул. «Хорошо, ты права. Покончим с этим. Только прошу, сделай все быстро и по возможности безболезненно. Обещаю тебе». Я сделал пару шагов и преклонил колени, опустив голову и обнажив шею. Безмолвный мужчина, стоявший рядом с Аделаидой, подошел ко мне, держа в руках топор. «Руби голову», — сказал я. Он ничего не ответил. Встал сбоку, замахнулся. Я перекатился ему в ноги настолько стремительно, насколько мог. Удивительная быстрота реакции и ловкость, передавшиеся мне от Валафара, сыграли мне на руку. Я смог увернуться от удара еще до того, как мой несостоявшийся палач хоть что-то понял. Оказавшись в ногах уравнителя, я повернулся на спину и, подняв арбалет, молниеносно выпустил два болта снизу вверх. Один болт ушел мужчине в живот, а второй чуть выше, прошел через нижнюю часть головы и застрял в черепе. Тело как стояло, так и рухнуло навзничь гулку ударившись затылком о каменный пол. Мужчина был мертв. Я тотчас откатился в сторону и встал на ноги. Аделаида истошно закричала и бросилась к телу. «Любимый мой, не умирай!» рыдала она, до конца не осознавая, что ее спутник уже мертв. Спустя мгновение, будто что-то резко переключилось в ее голове, она вытерла слезы и перестала плакать а ее лицо исказилось гримасой ярости. Она встала на ноги и подняла клинок. «Я спущу с тебя шкуру сейчас же! Ты отнял у меня двоих самых близких мне людей!» «Ты сама в это ввязалась», — холодно ответил я и бросил в нее пустой арбалет. Аделаида отпрыгнула в сторону, уворачиваясь от тяжелого оружия, летевшего ей в лицо. «А я только этого и ждал». Воспользовавшись моментом, прыгнул ей навстречу и нанес удар сверху вниз. Моя соперница была крайне быстрой и ловкой и сумела подставить клинок под удар. Меч Пантелеймона был намного тяжелее и прочнее тонкой рапиры, и ее клинок со звоном лопнул, развалившись на части. Аделаида удивленно посмотрела на обломок меча, торчащий из рукояти, и тут же получила колющий удар в живот. Я распорол ей кишки и надавил на оружие, протыкая тело насквозь. Она закричала от боли, но ей хватило сил, чтобы ударить меня обломком клинка в грудь, и она попала. Я почувствовал жжение и острую боль в области солнечного сплетения и опустил взгляд. Обломок лезвия оставил разрез длиной в три дюйма как минимум, а по одежде побежал ручеек крови расплываясь на ткани большим темно-красным пятном. Я оттолкнул тело Аделаиды от себя, и оно, нелепо сложившись в бесформенную куклу, упало предо мною на камни. Меч Пантелеймона я выдернул из трупа резким рывком и на негнущихся ногах пошел к чаше с коконом, пульсации которого участились, словно зарождающийся в нем демон, почувствовал страх приближающейся смерти. Полученное мною ранение оказалось очень тяжелым. С каждым шагом становилось все труднее и больнее дышать. Воздух выходил из горла со свистом, а во рту чувствовался солоноватый привкус крови. Аделаида все-таки зацепила легкое. Понимая, что счет идет на минуты, я торопился закончить начатое как можно скорее. Подошел к обсидиановой чаше и упал на камни, не в силах подняться по ступеням. В глазах потемнело, меня повело, и я рухнул на спину, жадно глотая ртом прохладный воздух с железистым привкусом. «Черт тебя, дери! Неужели это все? Я должен, должен!» Я попробовал приподняться, но не сумел. «На груди, справа от ранения...» Во внутреннем кармане пульсировала сфера. То ли плененные демоны чувствовали, что из меня уходит жизнь, и бесновались в радостной эйфории, то ли пытались вырваться наружу, опасаясь, что с моей смертью они будут заперты здесь навечно. Но я чувствовал нарастающее жжение. Демоны, у них настоящая сила, огромная, необузданная. Мой последний шанс. Внезапно подумал я, будто эту мысль кто-то принес в мою голову извне и вложил в сознание. Я должен был любой ценой добраться до той твари, что выросла бы в коконе и стала самой опасной на всем пути, самой опасной для города и живущих в нем людей, но не было сил. Я извлек дрожащей рукой сферу из-под одежды и посмотрел на нее». Разноцветные завихрения расходились в разные стороны, сталкивались с непреодолимой преградой и вновь возвращались в точку бушующим потоком. Хаотичные движения не прекращались и не замедлялись. Ловчий раскалился настолько сильно, что стал нестерпимо жечь кожу на моих руках. Медлить было нельзя. Я с силой и яростью сжал хрупкую сферу, и в ту же секунду ударил ею себя в грудь, вбив рушащийся хрустальный шар в кровоточащую рану. Брызнули в разные стороны осколки тончайшего хрусталя, и тут же исчезли, а поток демонической энергии, запертой внутри, ринулся незнающим преград потоком внутрь меня, обжигая и принося нестерпимые страдания всему моему существу. Тело выгнуло назад, я стиснул зубы от боли, но не смог терпеть ее. Мой крик потряс небеса, и колонны задрожали, а воздух стал плавиться. Я кричал так сильно, насколько мог, меня разрывало изнутри, и все тело словно рассыпалось на мелкие осколки. Мне было жарко и холодно одновременно, на коже выступила испарина. Я испытал слабость во всех чреслах, но не мог контролировать себя. Поток пробежал сверху вниз, после снизу вверх до темечка, затем вернулся в грудную клетку и повис огненным шаром внутри солнечного сплетения. Колоссальная сила, хлынувшая в меня, принесла столь же огромные мучения. Почувствовав прилив сильнейшей, небывалой, нездешней энергии, Я перевернулся, поднялся на четвереньки и зарычал. Рык, идущий из глубины, сорвал мне горло, будто какая-то сущность пыталась вырваться наружу, в ярости цепляясь мелкими когтями за мое нутро. Одним прыжком я вскочил на ноги и, преодолев несколько ступеней, отделявших меня от вызревавшей в коконе твари, разорвал тонкую плевру. В чаше лежал зародыш младенца, словно на позднем сроке беременности, похожий и на человека, и на демона одновременно. И к его пуповине тянулась трубка, выходившая из зловонной жижи, похожей на смесь крови и слизи. Младенец лежал с закрытыми глазами, но словно чувствовал мое приближение. Он стал беспокоен, начал дрожать и дергаться». Я не колебался ни секунды. Злость, поглотившая меня, продиктовала дальнейшее решение. Схватив дитя ада, я вырвал его из кокона, оторвав трубку от пуповины, и с силой швырнул на каменный пол. Затем прыгнул сверху и начал топтать ногами со всей яростью, деформируя не до конца сформированное тельце. Потом схватил руками, получившими прилив неимоверной силы, и разорвал тело на части, разбросав ошметки по полу. Маленькое существо исторгло из себя поток темной энергии. Но он был настолько слаб по сравнению с тем, что я получил минуты ранее, что я вобрал его в себя и даже не заметил. Одним прыжком я запрыгнул в чашу и начал рвать кокон. Затем свернул обсидиановую подставку на пол, разлив по камню розовую слизь, и только тогда успокоился, когда все, что видел перед собой, превратил в бесформенную и раздробленную кашу, растекавшуюся лужей по холодному полу. Силы стремительно покидали меня. Даже несмотря на демоническую подпитку, давшую мне запас прочности, ранение истощало меня». Я свалился, почувствовав, что мои ноги подкашиваются, и упал на спину, уставившись вверх, немигающим взором. Мне оставались считанные секунды, и я чувствовал, что умираю. «Переноси сознание», — скомандовал знакомый голос. Я не стал спорить или задавать вопросы, и первое, что мне пришло в голову, — это образ тела фантома, в котором я уже бывал. Превозмогая боль, я сосредоточился на образе и покинул свою столь привычную оболочку, оставив труп на ступенях неизвестного мне места возле колыбели Великого. Последним, что я увидел, был четкий образ Марии перед моим взором. Она стояла и смотрела на меня, держа в руках серп на длинной рукояти. «Пришло время. Я иду за тобой». Не знаю, что заставило меня написать эти строки. Вероятнее всего, желание оставить послание миру, глухому к моим страданиям. Так что, скорее всего, в первую очередь себе, в ожидании неминуемой смерти. Я сижу в пустой квартире под крышей дома в Петрограде, в теле того несчастного, куда мне пришлось перенести собственное сознание после моей гибели. 1918 год. Часы на стене вновь застыли на отметке 19 часов 19 минут. Осталось совсем немного. Мария, мой соглядатый, идет ко мне сейчас. Я чувствую ее шаги, тяжелым эхом разливающиеся в моем сознании. Она мой палач. Прав был тот демон, закованный в цепи. Я слышу, как она поднимается по лестнице, чтобы покончить со мною. Как же страшно, Господи, как же страшно! Через минуту она войдет сюда, и все будет кончено. Я не стану сопротивляться. Прошу Тебя лишь об одном, милосердный Боже. Прости меня. Ты не дал мне иного пути. Не суди меня. Прости и прими меня к себе таким, какой я есть. «Я расчеловечиваюсь. Я превращаюсь в демона. Я теряю остатки своего сознания. Но я выполнил возложенную на меня задачу. Прости меня, Господи, и прими в свои объятия. Это все, что я прошу». Она пришла. Я слышу, как проворачивается механизм в двери. «Мое время вышло. Это конец. Прости, Господи» прости. Эпилог. Иван Дмитриевич. В конце коридора раздался звонкий голос молодой женщины. Да, золотце. Врач в белом халате помахал рукой дежурной медсестре. К нам новый пациент поступил, посмотрите, пожалуйста. Конечно. Иван Дмитриевич подошел к креслу каталки, на которой сидел зрелый мужчина и остановился, обомлев. Новым пациентом оказался его знакомый, Федор Алексеевич Красинский, с которым врач-психиатр ужинал буквально пару дней назад. Мужчина смотрел перед собой абсолютно остекленевшим взглядом, был неподвижен, а из уголка рта по подбородку стекала слюна. — Господи, как же так-то? — в изумлении прошептал врач. — Что такое? Вы с ним знакомы? «Да. Печально ответил он. «Я его хорошо знаю, мой старый приятель. Как же вас так угораздило, Федор Алексеевич, родной?» Медсестра молчала. «Представляете, пару дней назад он был абсолютно здоровым человеком. Такой ум, такой талант. Удивительная, емкая личность. Как же так-то? Я много видел в своей практике, но чтобы так, ни с того, ни с сего...» Сокрушался Иван Дмитриевич. «Артериальное давление, дыхание, сердечная деятельность в порядке. Когнитивные функции мозга нарушены», — сказала медсестра. «Что думаете, Иван Дмитриевич?» «Знаете, Аня, из вегетативного состояния люди редко возвращаются в сознание и уж точно никогда не восстанавливаются до прежнего уровня». Может быть, когда-нибудь медицина дойдет до эффективного лечения и реабилитации, но боюсь, что здесь мы навряд ли чем-то поможем. Тем более, что пациент больше похож на живой труп, не реагирующий на внешние раздражители. Очень печально все это. Куда его определяем? В 19 девятнадцатую палату. Пожалуйста, проследите, чтобы за ним осуществлялся постоянный уход на самом высоком уровне. Поняла. Как он попал к нам. Кто его привез? Его привезла какая-то женщина в черном, буквально 10 минут назад. Она постучала в дверь и оставила каталку на крыльце. Вы запомнили, кто это был? Знаете, очень красивое лицо с правильными чертами, но совершенно не запоминающееся. Я бы сейчас не смогла воспроизвести его по памяти. Она представилась Марией. Но фамилию не сообщила. Сказала, что нашла нашего пациента возле дороги неподалеку от нашей лечебницы. Ясно. Я займусь им лично. Везите в девятнадцатую. Я сейчас подойду. Пациента повезли на каталке по коридору. За окном вставало скупое зимнее солнце. Шел февраль 1918 года. Начинался новый день. Кирилл Неплюев. «Демоны Петербурга». Читал Роман Ефимов. Спасибо за прослушивание.